и укреплять могущество Родины. Воспитание активной, деятельной любви к отчизне, приобретение опыта патриотического поведения легче всего происходит в процессе постепенного приобщения человека к делам и заботам Родины. И тут родители используют далеко не все педагогические возможности. Не так трудно воспитать человека, который способен искренне восхищаться окружающими пейзажами, сочностью родной речи, размахом народной души, самобытностью национального искусства, современными достижениями нашей науки, техники, спорта, потому что это и многое другое, и впрямь достойно восхищения. Любование родным естественно. Но родине нужны не умиленные созерцатели, а хозяева, строители, Защитники. Если ты подлинный патриот, то твоя хата никогда не будет с краю. Ты не сможешь быть сторонним наблюдателем на своей земле. Хозяйское отношение к действительности первый признак истинно гражданского характера. Вот, например, улица. Многие из них носят имена народных героев. Но иной раз ребята ничего не знают о человеке. из которого она названа. Разве так трудно создать традицию, отмечать даты биографии героя или день, когда он совершил то, что его обессмертило, навешивать портрет его на школьном здании во время общих праздников, наладить и передать в руки пионеров переписку с его близкими или земляками? Чуть-чуть выдумки, чуть-чуть предприимчивости и у детей появится впечатление, что они хорошо знают замечательного человека, через которого названа их улица, и пример его станет вовсократ увлекательнее и заразительнее. Занимаются родители такими вопросами? Очень редко, к сожалению. При вдумчивом отношении к патриотическому воспитанию родители многое успеют еще до школы. Удовлетворяя детскую любознательность, Расскажут малышу о родном городе, о перспективах его развития, о его прошлом, о людях. Вот здесь жил когда-то, а там будет построен, и у малыша светятся глаза. И через час он уже делится интересными подробностями с приятелями. А там, глядишь, где двора играет в то, что было, в то, что будет. Родители откроют ребенку красоту родной природы. Назовут ему растения, зверей птиц, назовут окрестные реки, горы, примечательные или памятные чьи-то места. Он должен знать о том, что рядом с его домом некогда шла жестокая битва с фашистами, что на полях области выращивается лучшая, к примеру, пшеница в Союзе, что неподалеку нашли рубу и разводят черно-бурых лисиц. Словом, вдумчивые родители очень многое успеют. И с поступлением ребенка в школу они не устраняются от патриотического воспитания, они будут участвовать в педагогических мероприятиях пионерской и комсомольской организации. Пойдут с ребятами в поход по местам революционной и боевой славы, помогут устроить в школе музей, выставку, подготовиться к сбору, осуществить любое начинание, способствующее росту гражданского самосознания детей. «Истинного советского патриота надо воспитывать. Позиция родителей в жизни, их собственная гражданская активность — первое условие такого воспитания. Все, что совершается в стране через вашу душу и вашу мысль, должно проходить детям», — завещал Макаренко. «В области общественной активности пример взрослых едва ли не заразительнее, чем в любой другой». Если же родители и сами норовят пройти по жизни бочком, краешком, то и ребенок привыкает подавлять внутренний стыд и закрывать глаза на все, что хотя и взывает к его гражданской совести, но не входит в официально закрепленные за ним функции. Воспитание обычно строят на положительных эмоциях. При мышлении, так сказать, рядовом, обывательском, человек воспринимает действительность Ведет отчет от себя. Он признает факты тем более значительными, чем ближе они его касаются, и тем менее значительными, чем дальше они от его непосредственных целей и задач.